Пражское кладбище Поскольку и отступления важны, и даже они основное в историческом романе, мы включили повешение ста мирных жителей на площади, сожжение живыми двоих монахов, прохождение кометы. Каждое такое отступление неоценимо. Оно замечательно отвлекает читающего от смысла. Карла Тенка, Дом псов. Прохожий в то серое мартовское утро. Прохожий в то серое мартовское утро 1897 года, переходящий на свой страх и риск площадь Мобер, или Моб, как зовется это место у разного жулья, В средневековье это было сердце университетского Парижа, где кишели шкалеры с факультета свободных искусств, что на Соломенной улице. А потом место казни вольнодумцев, например, Этьена Далле. Оказался бы в одном из считанных, уцелевших, неснесенных бароном-османом средневековых кварталов, в гуще зловонных переулков, пересекаемых рекою Бьеврой, которая тогда еще не была убрана в подземную трубу и бурлила, извиваясь и рыча, на сливе в близко протекавшую сену. Около площади Мабер, незадолго до того изуродованный бульваром Сен-Жермен, сохраняются старые переулки. метро Альбера, Святого Северина, Голландова улица, Дровяная, Бушли, Святого Юлиана, странноприимца, сен ле повр Переплетаясь, они тянутся до самой улицы Квашни, Юшет. Все эти улочки в те поры были истыканы сквалыжными притонами. Хозяева их были обыкновенно и заверни азартной алчности, и просили за первую ночь по меньшей мере франк. За прочие по сорока сантимов, плюс еще двадцать сантимов, если постоялец требовал простыню. Поверни путник на улицу, впоследствии получившую имя Фредерика Сатона». А тогда, когда происходили события, звавшуюся улицей Дамбуаз, приблизительно на ее середине, меж борделем, замаскированным под пивную и таверной, предлагавшей с готчайшим вином закуску стоимостью в два су, плата уже и тогда посильная для студентов соседней Сорбоны, путник попал бы в закоулочек или тупичок, по нашим сведениям, переименованный в 1865 году в Маберов, а в предшествовавшие времена носивший имя Амбуазова Тупика и приютивший в себе кабак Тапи Франк, то есть из таких самых разничтожных, что не наесть пятых питейных заведений, где хозяйствует какой-нибудь уголовник, а сходятся там бандиты и варьё. Место это печально известно, среди прочего, тем, что в XVIII веке там варили свои зелья три знаменитые отравительницы, сами же и задохнувшиеся от смертоносных испарений собственного производства. В торце тупика неприметное оконце лавки старьевщика – объявляла слеповатыми буквами о торговле, хотя подержанными, но пристойными мебелями. При этом стекла, густо и мутно перемазанные изнутри чем-то пыльным, не позволяли видеть ни товары, ни внутренность магазина, поскольку были по 20 сантиметров в деревянном, частом, будто тюремная решетка переплете. Возле окна располагалась и дверь, постоянно запертая, а рядом со шнурком звонка висела записка, гласившая, что хозяин на минуточку вышел. Если же, редкий случай, дверь была бы не затворена, вошедший смог бы в неясном освещении разглядеть внутренность трущобы. На немногих и шатких этажерках и на таких же валких столах громоздилось множество безделушек, вроде бы и привлекательных, но при внимательном рассмотрении непригодных для порядочного коммерческого оборота, даже если на них указывались бы столь же трепанные цены. Фигурные изложницы для поленьев, способные обезобразить любой на свете камин. Ходики с облупленной синью эмалью, подушки в незапамятное время ярко вышитые, цветочницы с ангелками из керамики в трещинах, перекошенные тумбы неопределенного мебельного стиля, ржавая железная записочница, шкатулки украшенные выжиганием, отвратительные перламутровые веера с китайцами, ожерелье под янтарь. Белые валенные, шлепанцы с яркими пряжками, украшенными ирландскими бриллиантами, то есть горными хрусталями. Выщербленный Наполеон в виде бюста. Коллекции насекомых под расколотым стеклом. Фрукты пестрого мрамора, еле различимые сквозь утратившие прозрачность колпаки. Кокосы. Старые альбомы с непритязательными акварельками, сплошные цветочки, несколько обрамленных догеротипов. Это было время, когда в догеротипах не было ничего антикварного. Так что, ежели посетитель сдуру и польстился бы на эти мизерные рукоделия, из которых любое, последний ломбарный заклад нищенствующего семейства и приценился бы подойдя к подозрительнейшей наружности старьевщику то услышал бы в ответ такую сумму от которой всякое желание продолжать торги начисто улетучилось бы даже и у самого закоснялого ловца антикварных монструозностей все таки Ежели бы не удовлетворившись, посетитель в силу невесть откуда взявшегося права двинулся через вторую дверь на лестницу, то есть захотел бы пойти на верхний этаж, тогда? раздрызганные винтовые ступени, обычные в подобных парижских домах, фасад у которых не шире собственного дверного проема, скоса лепящегося к тесно приближенным порталам соседских дверей, привели бы его в гостиную, украшавшуюся уже не пошлой кустарщиной, как в нижней лавке, а обстановкой совершенно другого сорта. На трех ногах и с орлинными головами на этих ногах ампирным столиком. Консолью на крылатом сфинксе, шкафом семнадцатого века, стеллажом красного дерева, приютившим сотню книг в замечательном софьяне, секретером, называемым американским, под роликовой крышкой из кучей ящичков. Впереди он из этой гостиной в спальню, его взору открылась бы прероскошная кровать под балдахином. Рядом на простых стеллажах размещались сервис северского фарфора, турецкий кальян, алебастровая чаша, хрустальная ваза. На дальней стене виднелись живописные панно на мифологические сюжеты. Это были два больших холста с изображениями муз истории и комедии. Добавим, что по стенам там и тут был развешан марокканский текстиль и какие-то еще арабские одеяния из Кашемира рядом с пилигримской походной флягой. Еще там стоял старинный умывальник, нагруженный туалетными принадлежностями заботливой выделки. В общем, причудливый интерьер, полный редких и недешевых предметов, что, быть может, не свидетельствовало о продуманном и тонком вкусе собирателя, но, несомненно, выдавало его тягу к бравированию роскошью. Возвратившись в гостиную, посетитель увидел бы перед окном, через которое мог поступать только самый незначительный свет, потому что света было очень мало вообще в этом переулке, пишущего за столом в халате пожилого человека. То, что удалось бы разглядеть через плечо, мы читаем сейчас. Время от времени... Рассказчик будет сжато пересказывать куски дневника, чтобы читатель не соскучивался. Не ждите, что рассказчик эффектно опознает сейчас же в пишущем известного... Рассказ только начат, и никого известного в нем еще не было. Рассказчику совершенно неведомо, кто этот непонятный текстописатель, и рассказчик сам интересуется это узнать, как и вы, почтенная публика. Поэтому теперь всем нам предстоит доискиваться и разгадывать скрытые смыслы тех знаков, которые перо повествующего при нас накладывает на бумагу.